Оставшись один, Падре почувствовал, что проголодался. Он поджарил нарезанные ломтями бананы, приготовил кофе с молоком и еще отрезал кусок сыра. Приятное чувство насыщения позволило забыть о преследующем его запахе. Раздеваясь ко сну, а потом уже под пологом, уничтожая последних оставшихся в живых после опрыскивания москитов, Он несколько раз отрыгнул. У него была повышенная кислотность. В душе его царил мир. Спал он безмятежно, как ребёнок. Из безмолвия ночи доносились взволнованный шёпот, звучание струн в холоде раннего утра и наконец песни, пришедшей из других времён. Без 10:05 он осознал Он снова жив. Не теряя торжественности и достоинства, Падре Анхель привстал, растер веки пальцами и подумал «Пятница, двадцать первое октября». Затем вспомнил и громко произнес «Святой Иларион». Не умывшись и не помолившись, Падре оделся. Поправив на сутане длинный ряд пуговиц, он надел потрескавшиеся туфли, которую она носил ежедневно, их подошвы уже отваливались. Открыв дверь и увидев туберозы, он вспомнил слова песни. В твоих снах я остаюсь до самой смерти, проговорил он и вздохнул. Когда он ударил в колокол в первый раз, в боковую дверь вошла Мина. Она направилась к купели, там стояли пустые мышеловки с нетронутым сыром. Падре-Анхель отворил дверь, выходящую на площадь. «Какая досада!» — сказала Мина, потряхивая пустой картонной коробкой. «Сегодня не попалась ни одна!» Но Падре-Анхель пропустил ее слова мимо ушей. «Разгорался великолепный ясный день, словно оповещавший, и в этом году, несмотря ни на что, придет в свое время декабрь». Сегодня, как никогда, падре Анхель остро ощутил. Пастор замолчал навсегда. Ночью слышалась серенада, сказал он. Да, пели пули, подтвердила Мина, только совсем недавно стрельба прекратилась. Падре впервые посмотрел на неё. Как и ее слепая бабушка, она тоже была очень бледной и тоже носила голубую ленту светской конгрегации. Но в отличие от Тринидад, бывшей немного мужеподобной, в ней начала уже расцветать женщина. — Где стреляли? — Везде, — ответила Мина. Они словно с цепи сорвались, все искали листовки. Говорят, в парикмахерской вскрыли пол и обнаружили оружие. Хурима уже переполнены, ещё говорят, мужчины уходят в горы в партизанские отряды. Падре Анхель вздохнул. А я ничего не слышал, сказал он. Он пошёл в глубину церкви. Мина молча последовала за ним к главному алтарю. Но это ещё не всё, сказала она. Ночью, несмотря на комендантский час и стрельбу, Падры Анхеля остановился и осторожно посмотрел на неё своими чистыми голубыми глазами. Минос с пустой коробкой в руках тоже остановилась. И прежде чем закончить фразу, нервничая, улыбнулась. Запись аудиокниги произведения в студии Ardis. в 2009 году читал Владимир Самойлов